Глава седьмая. В воздухе начали расходиться волны света. Они, словно рябь на воде, побежали от каждого, кто стоял внутри каменного круга. Я подняла руку. Вокруг моих пальцев также гулял световой ореол, перламутром переливаясь от синего к желтому и обратно. Пространство вокруг нас тоже начало меняться. Какая-то неведомая сила закручивала его в спираль, мешая землю с небом, и я зажмурилась, чувствуя, как желудок резко подскочил к горлу. Но отлично помнила, что мне сказали не двигаться с места, поэтому так и стояла, не открывая глаз и дожидаясь, когда закончится мельтешение, гулы вместе с ними тошнота. Терпеть пришлось недолго, минуты две от силы. А потом вибрации и вспышки начали идти на убыль. Я рискнула на пробу открыть один глаз. И тут же покачнулась, настолько внезапной была перемена. Вокруг больше не было ни тумана, ни площади. Мы стояли на точно таких же каменных плитах, но в центре огромного куполообразного помещения. Более светлый центр пола по периметру был окружен высокими колоннами. не доходившими до потолка и симметрично снижавшимися в сторону выхода. Даже воздух здесь был другой. Больше не пахло влажностью, но отчетливо ощущался запах озона. От колонны к колонне переходили разряды тех же перламутровых оттенков. «Готово, мы прибыли», — оповестила Кариса. «Именно меня». Остальные-то стояли с видом людей, которые не невероятным образом перенеслись незнамо куда, а выгружаются из автобуса, который привез их очередным утром на работу. — Мы на заставе совета магов, — продолжала объяснять Кариса, идя к выходу рядом со мной. Остальные выстроились ромбом вокруг меня же. Не то как охрана, не то как конвоиры. Высокие двери вывели нас на улицу, но я не успела толком оглядеться, как тут же мы нырнули в очередное помещение. Ни тумана, ни облаков здесь уже не было, и меня ослепило яркое солнце, так что куда мы шли потом, я видела с трудом, стараясь снова привыкнуть к приглушенному освещению. Нам не хотелось бы терять время, но в любом случае необходимо хотя бы поверхностно объяснить тебе, что с тобой происходит и что будет дальше. Более подробное обучение, как я уже говорила, ты пройдешь позже. Вместе с выяснением, к какому именно виду магических сил у тебя появится склонность. Я, наконец, разглядела, что идем мы по коридору. И чем-то неуловимым он напоминал не ту школу, не ту поликлинику. Точно такая же безликость, неприметность и ряды простых дверей по обе стороны. М-да, не дворец. Навстречу попалось несколько человек. И я, наконец, поняла, почему у меня возникли именно такие ассоциации. Большинство из них были детьми разных возрастов, и все как один в сопровождении взрослых. И те, и те с любопытством поглядывали в мою сторону. Одну из дверей Кариса открыла перед нами и пропустила меня вперед. Я уже почти ожидала увидеть внутри стройные ряды парт с поднятыми на них стульями, но нет. Нас встретила небольшая комната с несколькими креслами и длинным диванчиком. Единственное сходство с учебным классом было в том, что все они были развернуты к одной стене. Дверь закрылась, и, обернувшись, я поняла, что в комнате только мы вдвоем. Остальные остались снаружи. «Садись, где удобно». Я выбрала первое попавшееся место, скинула рядом свою сумку, и выжидательно посмотрела на женщину севшую напротив едва удержалась от того чтобы не сложить руки на коленях как прилежная ученица итак что именно ты знаешь о магах я смущенно закашлялась ну в общем немного спасибо краткому ликбезу от дариана иначе не знала бы вообще ничего. «Наверное, столько же, сколько и все. Это люди, которые могут использовать магию. Ну и они разные бывают. Светлые, стихийные, ментальные там». Кариса вздохнула. «Все?» «Понятие очень относительное. Предрассудки жителей глухих деревень, которые скорее сбегут, чем отдадут ребенку совету магов для обучения». очень отличаются от любви жителей крупных городов, окружают себя престижной свитой магов-охранников. Но твое отношение я немного успела изучить. После этой фразы я снова почувствовала себя так, как будто меня посадили в террариум и наблюдают за повадками. На всякий случай начну сначала. Думаю, ты знаешь, что один из самых жестких законов в нашей стране, да и не только в ней, закон, обязывающий любого человека уведомить совет магов о любом случае стихийных выплесков силы у человека. Это действительно очень важно, потому что до процесса стабилизации магии человек, по сути, еще не является магом, И не может управлять своей силой, сама понимаешь. Привести это может к неприятным последствиям. Я кивнула, вспомнив случайно разбитый стакан. И в мыслях ведь не было ничего подобного. Я даже не смотрела в ту сторону. Если силу не упорядочить, то выплески будут продолжаться по нарастающей. Так что время здесь тоже играет не последнюю роль. Чаще всего их провоцируют эмоции. Но не всегда. Сила в человеке в любом случае будет искать выход. Что же, опять понятно. Стакан разбился, когда я сильно переживала. И как ее упорядочить? Этот вопрос сильно волновал меня еще с самого дворца. — Для этого человек должен совершить путешествие за черту, — ответила Кариса. — Думаю, как и все, ты много слышала о ее существовании. — Ну, да, конечно, но хотелось бы узнать побольше, — осторожно заметила я. — Кажется, единственный человек в этом мире, который об этой загадочной черте... Не слышал вообще ничего. Кариса развела руками. К сожалению, мы и сами знаем немного. Человек входит в нее, затем возвращается. О том, что было за ней, никто тебе не расскажет. Откуда и когда она изначально взялась, никто не знает. Изучением занимаются в академии. если тебе это будет настолько важно можешь к ним присоединиться но насколько мне известно дело не продвинулось дальше теорий она на секунду замялась затем все таки добавила можешь попробовать расспросить магистра хорнела если вы с ним действительно состоите в хороших отношениях он один из главных знатоков этого вопроса но не особенно любит распространяться. И правда не любит. Мне что-то этот главный знаток даже про ее существование не рассказал. Не то чтобы у нас, конечно, было время на беседы. Я правильно понимаю. То есть я перехожу эту черту, потом возвращаюсь обратно, и все. Просто войти и выйти. приключение на двадцать. «Ну, в общем, быстрое. Или это должно занять больше времени?» «Это никогда нельзя предсказать заранее», — с сожалением заметила Кариса. «Может быть и правда быстро, может быть несколько дней, а может и больше». От «Отчего это зависит?» — не унималась я. «Вполне логично, учитывая общую мутность задачи. Неизвестно». Иногда от самого человека. Яснее не стало. Я потерла висок. Перспективы мне начинали нравиться все меньше. Да и опыт говорил, что если поначалу все как-то непонятно, то это потому, что потом все окажется плохо. И как там этот знаток Дариан говорил? Это не особенно опасно. И я там буду одна, без сопровождающих каких-нибудь. Женщина покачала головой. Маг может переступить черту лишь раз в жизни. А не обладающий силой вообще не сможет это сделать. Ну, замечательно просто. И влезть в это вот абсолютно никакого желания нет. И не влезать не получится. Повисла пауза. Побудь пока здесь. Кариса встала. Я вернусь позже, и не переживай, все будет, как должно быть. Спасибо утешила. Когда она ушла, я обхватила руками сумку и бессмысленно уставилась в стену. И некоторое время так и сидела, буравя взглядом белый камень, который вдруг начал крошиться. Я удивленно моргнула. Светлой крошки на полу стало больше. а струйкой сыпалась с поверхности стены напротив меня. А затем эта стена вдруг почти бесшумно пошла мелкими трещинами и раздалась в стороны, открывая проход. В носу засвербело от взвившейся в воздух каменной пыли. В появившейся дыре раздался приглушенный чих, и в проеме показалась темноволосая голова паренька лет двенадцати. Он помахал перед собой рукой, разгоняя пыль, и только потом заметил меня неподвижно сидящую в кресле. — Ой, извини, я нечаянно, — пробормотал он. Хотел дверь создать, но не очень получилось. Я слабо кивнула, просто не знала, что еще можно ответить. а ты ну та самая новенькая мальчик оправился быстрее и принялся с любопытством меня разглядывать меня рин зовут я просто посмотреть захотел все очень удивились что ты взрослая такая до тебя я сейчас здесь самым старшим был говорят такого вообще почти никогда не бывает давно это с тобой большая сила да я в общем то Только что здесь оказалось? Ко мне, наконец, вернулся до речи. Рин беспечно махнул рукой. — Ничего, освоишься, я теперь маг земли. Дома чуть без этого дома мы не остались, когда меня мамка ремнем отлупить хотела. Испугался сильно. — Ну вот и... Зато теперь и дом новый купим, и хоть еще два. Говорят, что сильный я очень. Даже магистром смогу стать. А поначалу даже сбежать хотел. Теперь иногда тоже хочу. Особенно, когда писать и читать учат. Терпеть это не могу. Но не сбегу никуда. Маги совсем по-другому живут. Они всем нужны, и денег у них навалом. И без письма никуда им. Знать много нужно. Я с новым интересом посмотрела на Рина. А ты как долго за этой чертой был? — Четыре дня, — мальчик пожал плечами. До портала дольше добирались. Да теперь еще учиться порядком. Повезло ему, выходит. Рин почесал запорошенную белым макушку. В воздух снова взвелась пыль, и он чихнул, зажав нос. — Давай, обчхи, давай наружу выйдем, а? Я неуверенно покосилась на дверь. но все-таки последовала за мальчиком в дыру. Далеко отходить не буду, не потеряют, а на свежий воздух мне точно не помешает. Солнце по-прежнему радовало теплом, а под ноги мягко стелилась изумрудная трава. Я сделала несколько шагов вперед, пока под ногами не перестали хрустеть обломки. Мы стояли на небольшом пригорке, с которого были видны несколько других зданий, Иснующие между ними люди. Кто-то что-то нес, кто-то куда-то спешил. — Вон там, — Рин показал на один из домов, по виду такой же, как и остальные, — мы живем, у каждого своя комната, представляешь? — Все вместе, — удивилась я. — И те, кто обучаются? А если кто-то, ну, не знаю, нечаянно пожар устроит или крышу обвалит? — Не, ничего не будет. Мальчик ни на мгновение не забеспокоился. Здесь все сделано для таких, как мы, и даже для тех, с кем совсем плохо, когда только приедет. Кто-то боится прячется до последнего, пока маги сами не найдут и не привезут. Ну вот и... Ну вот и что? Заинтересованно переспросила я. Ничего хорошего, мрачно буркнул Рин. «Видишь, вон те столбики!» Я пригляделась. И действительно, если знать, куда смотреть, то можно было заметить, что все пространство вокруг, словно сетка, покрывают невысокие, с метр высотой тонкие трехгранные шпили. Расстояние между ними было не больше десяти метров. Если очень выплеск сильный, ну, или если кто-то из похожих на тебя опоздает, то они щиты создают, остальных защищают. Я сам не видел, но рассказывали, что осенью последний раз такое было. Потом два дня землю равняли. разнесло все. — А тот, кто опоздал, с ним что? — осторожно уточнила я. — в принципе, уже зная ответ. Рин в подтверждение моих догадок развел руками. Поджигает кто-то что-то нечаянно или затопит, ну, это часто. Но за нами следят, конечно, чтобы не натворили чего, слушают, когда сильно магией пользуемся. Я оглянулась на дыру в стене и подняла бровь. — Да там все равно трещина была, — фыркнул Рин. Я подтолкнул немножко только. А случись что, так маги за дверью стоят, за тобой следят, чтобы ничего не произошло. Мы смотрели, специально самых сильных, кто был, собрали. И целых четверых, обычно один-два, нового привозят. О, как! И правда, не просто почетный конвой, а по делу сопровождали, подстраховывались. Мальчик внезапно сбросил с себя несерьезный вид и посмотрел очень внимательно. — Ты лучше побыстрее постарайся, ну, разобраться с этой силой. Это не страшно. И иначе никак не выйдет, если ждать, только хуже стать может. А я бы еще с тобой хотел поговорить. И интересно, какой ты маг будешь? Я вздохнула. — Прав он, конечно. Да и выхода другого нет. Слушай, а можешь рассказать мне про эту черту? Задала я наиболее актуальный вопрос. Знаю, нельзя говорить о том, что за ней. но ну, хоть какая вообще она? Как выглядит? Рин пожал плечами и махнул куда-то мне за спину. А чего рассказывать? Возьми, да сама посмотри. Я обернулась туда, куда он показывал. и, наконец, впервые увидела место, куда мне предстояло отправиться. — Черту! Твою ж!